Далеко на запад, от реки Маэд, за разломом, за линией пирамид, на плоском холме, на воткнутых в землю копьях, развивались флаги. Длинные, синие и золотистые вымпелы эльфов, рядом с ними – широкие и короткие штандарты гномов. Арис и Ульвейн молча наблюдали, как Арбас давал волю гневу, рычал, бронился сразу на нескольких языках и топал ногами. Врученный Хеденом кристалл силы потрескался. Однако врата так и не открылись. Магия разлома осильнела. Козлоногие даже и не думали отступать, несмотря на погашенные отрядом Ариса и Ульвейна пирамиды. Видать, мало их выжгли, слишком мало. Остальные приняли удар на себя. В мелинскую ловушку угодил еще один отряд, познавшего тьму. Отряд, который никак не имел на это права. Не печалься, брат! Арис осторожно коснулся из украшенного рунами гномиона наплечника. «Будем стоять, пока сил хватит. Мы стянули на себя, наверное, всех здешних козлоногих. Людям на востоке стало легче. Сейчас-то им стало. Поток брани на миг прекратился. А вот что потом с ними сделается, когда мы все тут поляжем? Что с гора там будет без наших бомбард? Он строго-настрого наказал вас выручить и вернуться». «Вернемся», — вдруг сказал Урвин. «Кристалл потрескался, но ведь запас его никуда не делся. Надо только подобрать правильное заклинание. Если нельзя пробить стену тараном, то, может быть, удастся сделать подкоп. Арис, Арбас, удержите тварей. Нужно, чтобы они лезли как следует и помирали бы тоже во множестве». «Хм, магия смерти?» — поднял бровь Арис. «Да, удивляюсь собственной тупости. Только сейчас задумался. Ульвейн со стыдом покачал головой. Шелковистые волосы мотнулись из стороны в сторону. «Как мы не заметили? Они же стали говорить. Выть, орать, вопить, реветь. Значит, что-то испытывают, что-то чувствуют. Уже не просто зомби». «Город не любит некромантии», – проворчал гном, перезаряжая бомбарду. «И правильно, кажись. По мне, так подлая она штука». — Согласен, — кивнул Ульвин, — но перед Аэтеросом за нее отвечу я сам. — Сколько ж тебе их перебить надо? — прищурился бородатый воитель. — Чем больше, тем лучше, — усмехнулся темный эльф. — Тысячи, лучше десятки тысяч. Разумности у них наломанный грош, а нам надо собрать деньжат на дворец из чистого золота. А потом, Арбас, вступит твой кристалл. — Идиот, — гном сжал кулаки, — будут тебе твои тысячи, Ульвин. А этот мир, кольнусь бородой, ожидает такой фейерверк, что вовеки вечные не забудет. Повелитель. Сейжес нетерпеливо дергала полок императорского шатра. Ся мне недовольно поморщилась, натянула одеяло до подбородка. Повелитель, важные новости. Бароны сдались, магия велись с изъявлением покорности. Император застегнул пояс, машинально проверив, легко ли клинок выходит из ножен. Нет, чародейка едва не подпрыгивала, вся сияя. В общем, вела себя совершенно не солидно. «Мы пытались провидеть, что творится сейчас с козлоногими», – захлебывалась Сежис. «Почему они не наступают? Только ли благодаря жертвовриношениям шести орденов?» «И что оказалось, повелитель? На границе тварей почти не осталось. Десятки там, где вчера кишели тысячи». «Куда же они делись?» – тихо спросил император, чувствуя, как замирает сердце. «Они все на западе!» – с торжеством выпалила сежес так, словно это было ее личной заслугой. «На западе, за разломом, и там идет такая волжба, что, повелитель, я готова была от зависти слопать собственную юбку». «Не стоит смущать моих легионеров, рано, как и Валамута», — невозмутимо бросил император, услыхав за спиной тихий смешок тайды. «Кто-то заставил встянуться туда всех козлоногих». Сержис даже не обратила внимания на шпильку. «Кто-то бьет их хвост и в гриву, так что даже костей не остается». «Те, кто выжигал магию пирамид, по-прежнему помогают нам», – тихо проговорила Сианни. «Не знаю, кто они, откуда, чего хотят, но помогают». «Жаль только они присоединились к нам в преддверии Всебесветной башни», – заметил император. «Боюсь, что и не присоединятся», – покачала головой чародейка. «Эта магия не из мира сего, не Мелинская. И тем, кто бьется сейчас с козлоногами, нет дела до наших собственных дрязг «Там чувствуется и еще какое-то волшебство, но я его понять не могу, несмотря на новые силы. Я бы и раньше этого не почувствовала, но так уж совпало. Да и пламя они распалили, выше неба». «Что ж, возблагодарим судьбу за этот маленький подарок». Император торопливо облачался в броню. «Нельзя терять ни дня. А радуги послать гонца, чтобы немедля прекратило убийство. Конечно, они не послушают, но... А легиона, марш, марш, марш!» Радуга еще пыталась сопротивляться. Когда серебряные латы вплотную приблизились к Мелину, мятежная часть шести орденов вновь прислала посольству. «Все ту же Шаннес, гордо бросившую, что твоя неуемная шутка нас не запугает, и что Радуга больше не сдерживает орду. Она обрушится на тебя неразумной и недостойной короны сын императора, и тогда горе тебе». «Не смею препятствовать», – ядовито поклонился императору «И желаю удачи в столь благородном начинании». Голубиная почта вскоре принесла весть, что твари разлома вновь поползли на запад. Но теперь они не мчались, пожирая лиги. Они едва тащились, в день одолевая едва ли восьмую часть обычного перехода легиона. Конгрегация же решила Мелин не сдавать. Императора встретили наглухо замкнутые ворота и гордые знамена знатных родов щедро украсившие стены и надвратные башни. Легионы поломали бы зубы о столичное твердыни. Все, о чем в свое время толковал брак проконсул Клавдий, вышло бы справедливо и для имперской армии. Крепкие и высокие стены, близость воды, обильные запасы. «Скарон, твой девятый железный останется здесь», бросил император, закончив объезд города. «Мятежники не должны высунуться за стены». Как это сделаешь, не мне тебя учить. А чего тут учить, ухмыльнулся тот. Костропа побольше полить станем, манипулы под разными значками туда-сюда погоняем, не впервой повелите. Ну, а когда разберутся, да прочухаются, уже поздно будет. Все верно, и помни, нужно не просто удержать их в городе, а изберечь легион. Надавят, отходи, сдерживай, но не переусердствуй. Стоять насмерть сейчас нужды нет. «Как же нет, повелитель? А если они в спину войску ударят?» — возразил командир девятого легиона. «Не успеет», — уверенно сказал император. «Пока разберутся, пока развернут конницу, мы уже доберемся до нерга». «А без себесветных вся эта конгрегация...» — он покачал головой и усмехнулся. «Сама развалится». «А козлоногие? А им сейчас не до нас». Не умеете вы, эльфы темные, в осадок сидеть?» Основательно и резко пробасил Арбас, стягивая сапог и с наслаждением шевеля пальцами. «Времени-то всего ничего прошло, а вы уже стонете. Хорошо, что Горрат не слышит. Впрочем, даже услышал он, вам-то что, он добрый, милостивый, нет бы отправить лет на триста драконий навоз разгребать. Но чего хнычете, чего стонете? Вода у нас есть, припасов маловато. «Что верно, то верно. Но гном, если надо, и дольше протянет. Хотя брюха у нас куда вместительнее вашего. Ты, Ульвейн, скоро заклятие закончишь?» «Козлоногих сжем сотнями. Они уж и сунутся боятся. Нам самим спускаться приходится. У меня заряды к кончается На лице гнома отразилась искренняя озабоченность. «Опять же, людям от нас немалое облегчение. Твари стоят как цепями к нам прикованные». Потерщи-то полдюжины легкораненых. Живи да радуйся, эльфы. Нет, все вам не так. Разговаривающих или хотя бы воющих все меньше. Ульвейн за эти дни исхудал, спал с лица, кожа потемнела. Щегольской смарагдовый наряд обратился в грязные, прожженные во множестве местах лохмотья Силы для моих чар с каждым днем набирать все труднее. И я чувствую, что твари опять оживились на востоке. Едва ли обитателям Мелина сейчас легко, любезный гном. Всем сейчас шею стянуло. Арбас плюнул. Ты скажи, эльф, сколько тебе еще этих разговаривающих потребно? Отличать я и мои их можем. Достать трудненько. Что правда, то правда, но не невозможно. Придется только чуть подальше отойти. Ага, и потом выручать тебя всем отрядом будем, огрызнулся Аррис. Эльф баюкал левую руку, замотанную тряпками и висящую на перевязи. Магия затянула раму, но какое-то зловредное чародейство в ней до сих пор оставалось. «Уж лучше потихоньку-полегоньку». «Потихоньку да полегоньку не получится», — отрезал Арбаз. Город велел вас вытащить и поспешать обратно, а мы тут сидим, штаны протираем». «Нет, господа эльфы, вы как хотите. Этой ночью я пойду на промысел». «Ульф!» «Последний раз спрашиваю, сколько этих тварей тебе нужно?» «Дюжину», — ответил эльф. «Дюжину разговаривающих или пять сотен вопящих. Молчану не надо совсем». будет сделано гном ухмыльнулся в бороду. «Ну те сколько ж у нас осталось красной смеси?» Он встал на колени перед сундучком на котором только что сидел, распахнул крышку и стал копаться в почти полностью опустевших алхимических склянках, уютно устроенных в выложенных мягким выемках. «Маловато, эх, ну ничего. И белое для такого случая сгодится, и даже лиловое». Он принялся откупоривать флаконы, отмеряя мензуркой потрескивающие порошки. По их крупинкам иной раз проскакивала быстрая цепочка разноцветных искорок. Оба эльфа взирали на священное действие с неподдельным уважением, на что способны заряды Арбаза и его бомбарда они уже видели. «Ой-гой, Ассар!» асар крикнул он, проходившего мимо гнома. Доспехи того покрывала копоть, верно, только что поднялся от внешнего палисада. «Собери наших! Болтунов пойдем промышлять!» «О, то дело!» — обрадовался Хасан, И рысий припустил вглубь осажденного лагеря, выкрикивая «Наром! Кавдан! Шумр!» «Он меня всю дичь распугает!» Усмехаясь, пробормотал Арбас, сыпав, наконец, все потребные порошки на расстеленную тряпицу. «Так, завернуть, запечатать...» «А вы, господа эльфы, не глазите на меня, словно на воплощение прекрасной дамы. Может, нам придется улепетывать отсюда во все лопатки?» Наши давно готовы. Арис последний раз погладил перевязанное предплечье и встал. Лук остался висеть за спиной в садаке. Сегодня для боя эльф выбрал небольшой арбалет. Его можно было заряжать и одной рукой. Так дождите меня, распорядился Арбас. Его сородичи уже собирались. Все в разномастной колонной бронет с причудливыми боевыми устройствами огнебросом, скрещенными топорами, секирами и даже мечами. Сам предводитель гномов встал, последний раз кивнул эльфом, бросил на лицо глухое зеркальное забрало и что-то забубнил себе под нос, не обращая больше ни на что внимания. «Идем, Арис!» Ульвейн тоже встал, пошатнулся, болезненно поморщившись и схватившись за бок. «Если борода сказал, что добудет да будет болтунов, значит да будет. Даже если его самого принесут на носилках». Никто не допускал даже мысли, что полк Арбаза может оставить его тело врагам, кем бы они ни были. Ворот у наспех возведенном частоколе эльфы-строители не предусмотрели. Арбаз ловко набросил поверх городьбы стесанное бревно с легкостью, какой никогда бы не заподозрили в грузном, перевитом сдутыми мышцами теле, взбежал на самый верх, а замер балансируя на виду у всего козлоногого воинства. «Вы!» – заорал, надсаживаясь гном. «Рогатые вонючки! Мешки с трухой! Гнилозадые коровы!» Козлоногие, те, кто мог говорить или хотя бы рычать, встретили эти слова истошными воплями. Неважно, что гном говорил на языке, созданном Хедином для своих подмастерьев. И знать его твари вроде бы никак не могли. Неважно. Неважно, что ругательства эти были совершенно лишены остроумия или подлинной насмешки. Арис с Ульвейном подозревали, что кричать Арбазмох мог и что-то вроде «Да здравствует великий неназываемый наш бессмертный вождь и учитель!» И это сработало бы не хуже. Гном удовлетворенно кивнул и ловко спрыгнул вниз. Еще одна небольшая привилегия подмастерья упознавшего тьму. Следом за ним посыпались его однополчане. «Держись, сейчас начнется!» – проворчал Арис, останавливаясь и плотно зажмуриваясь. Они с Ульвейном едва успели. За частоколом что-то взорвалось так, что казалось, сейчас лопнет само небо. Ослепительная вспышка прогнала ночную темень. Чисто снежное пламя, собственное клеймо арбаза, взметнулось до звезд и выше, заставил их угаснуть. Рев козлоногих сменился долгим, протяжным и высоким воем. Словно великое множество смертельно раненых волков пело последнюю песню. «Поспешим» потянул Ариса Ульвейн. «Мне без тебя не справиться». Остальные из их отряда уже бежали к частоколу. Гномы – лихие рубаки, но когда они станут отходить обратно за городьбу, им потребуется каждый лук, каждая стрела и каждое боевое заклятие, что поможет сдержать живой прилив воину неназываемого. «Кристалл! Прими, не волнуйся, Арис!» Ульвейн шагал быстро, как только мог, и даже задыхался. На самое вершине холма, речными окатышами, взятыми в пересохшем русле, эльфы выложили множество рун. Дюжину дюжин, если точно. Выверенные по луне и звездам, они связывали смерти чувствующих существ, соковавшей мелин оболочкой. Некромантия чистой воды, как сказал бы старик Дайнур, доведись ему увидеть подобное». По давней человеческой привычке, да бы долго и восхищенно цокол языком, восторгаясь изобретательностью сопряжений и необычностью переходов. Заклятие, правда, вызовет немалые разрушения, но чего их бояться в этом безлюдии? Двое темных эльфов встали в самый центр рунного круга. Ульвейн сжимал в чуть подрагивающих пальцах, покрытый трещинами кристалл Арбаза их единственную надежду вырваться из миленской ловушки за частоколом гремело и полыхало стало светло как в яркий полдень вой козлоногих терзал слух с городьбы свиснула первая стрела обернувшись росчерком пламени орда ринулась на очередной приступ начинай эльф не успеем «Успеем, Арис, все успеем темный эльф старался подпустить в голос побольше уверенности арбаз дело знает Видишь, руны вспыхивают. И впрямь бьет болтунов, на выбор, не загрязняя их эманации смертями обычного стада. По трещинам кристалла тоже побежали цепочки белых огоньков. Раздалось негромкое потрескивание. Негромкое, но почему-то отлично слышимое в реве и грохоте разгоревшегося сражения. «Сейчас, сейчас, сейчас!» Ульвейн лихорадочно водил тонкими пальцами по трещинам кристалле, словно пытаясь проследить их рисунок. Руны горели все ярче, зарядами остроконечных бревен вновь полыхнула белым. Арбас в очередной раз использовал свой знаменитый заряд. Пора, Арис не знал всех деталей заклятия, но чувствовал скопившуюся и готовую вот-вот вырваться из узды силы. «Пусть все отходят!» – сквозь зубы, не отрывая взгляда от кристалла, проговорил Ульвейн. «Гномов это тоже касается!» Дозваться неистового предводителя бородатых воинов удалось не сразу. «Что? Отходим?» «Да мы только-только во вкус вошли!» – проревел Арбас. «Проклятый хвостун!» – зашипел Арис. Заклятие позволяло слышать не только похвальбу гнома, но и стоны его раненых товарищей. «Они потеряли самое меньшее пятерых! Сейчас выносят их с поля!» Ульвейн не ответил. Он трясся, не отрывая взгляда от разваливающегося прямо у него в руках кристалла. Из трещин вырвалось пламя, охватило ладони эльфа. Тут заскрежетал зубами, но пальцем не разжал. Гномы уже вовсю лезли через частакову. Товарищи Ариса и Ульвейна встретили козлоногих настоящим вихрем и стрел из заклятий. Но видать, сегодня Арбас взбесил тварей из разлома как-то по-особенному. И болтуны, и крикуны, и стадо все рвались вперед огромными прыжками, вспыхивая, умирая и распадаясь черным пеплом прямо в воздухе. Но не останавливались и не поворачивали назад, как не раз случалось прежде за время осады. Арбас, как и положено, последним перевалился через городьбу. Броня гнома стала совершенно черной, и сам он больше всего напоминал диковинный, почему-то оживший кусок угля. «Эй-гой! Гарри, Сульвейн!» — рел предводитель гномов, Слышен был повсюду в лагере без всякой магии. «Мяскота мы, кажется, слегка пережарили». «Пованивать начинает!» Он повернулся, задрал ствол бомбарда высоко в небо, пригнулся и нажал спуск. Из жерла вырвался ярко-желтый шар, взмыл вверх и нарочито-медленно стал спускаться. «На крайний случай, сберег!» — крикнул гном. «А ну, все ложись, живо!» Шар скрылся за частоколом. Арис потянул было у Львейна, но темный эльф успел. Кристалл разлетелся мелким крошевом над городьбой, поднялась вторая стена, призрачная и мерцающая. Она-то и приняла на себя удар, разметавший точно лучинки заостренные бревна, вырвавший из земли и отбросивший на десятки саженей. Холм окружила море пламени на время оттеснившие даже обезумевших козлоногих. Над центром рунного круга появилось легкое дрожание, словно нагретый воздух над камнями в яркий солнечный день. «Бежим! Скорее! Портал долго не продержится!» Гномы, эльфы, люди, другие подмастерья Хедина вперемешку мчались к спасительным братам. Призрачная преграда задрожала, и стаивая, а пожилному пеплу, во что обратились сотни рогатых тварей, уже валили их новые ряды. «Молодец, Ульм!» – одобрительно бросил эльфу Арбас, последним вступая в дрожание. Лавина козлоногих захлестнула оба холма, втоптала в прах остатки заграждений и сомкнулась на вершине, там, где только что закрылась дверь, выведшая из мели хединских подмастерьев. И окажись здесь коричнево крылый сокол, он, облетая место битвы, увидел бы, как под бесчисленными копытами бестии разлома вдруг задрожала земля. Почувствовал бы, как расходятся ее пласты, как открываются новые каверны, заполненные темным пламенем, и как беззвучно валятся у него рогатые твари, точно куклы, с которыми наскучило играть непоседливому малышу. Холмы, долинка между ними, ручьи, источники, рощи, все проваливалось и горело, оставляя на теле мели на жуткий шрам но не истекающий гноем, зараженный, как разлом, а чистый, хотя и болезненный, оставленный первородным пламенем. Грохот этого удара слышали во всех концах огромной империи. Он прокатился от моря до северной тундры, от владений вольных до пустого замка хозяина ливней. Конечно, не обошлось без магии. Обычный воздух не разнес бы гром настолько далеко. Мелинская эпопея соратников познавшего тьму закончилась. Они ушли, но разлом остался, все так же заполнял его живородящий туман, и вот в сгустившейся ночи на краю пропасти возникла первая шиенга рогатых тварей. Их ждал восток этого мира. Дело еще не окончено. Козлоногие не признавали поражений. Штурм будет продолжаться